а также к палате представителей в предреволюционный период. С существительным «дума» соотносится глагол «думать», который в современном русском языке означает «думать», а в древнерусском языке имел особое дополнительное значение «совещаться», особенно «обсуждать государственные дела» или какие-либо еще серьезные проблемы. Одной из функций князя – было совещаться со своими боярами, и «думающий» стало обычным эпитетом того боярина, который являлся членом Совета. Боярский Совет был существенным дополнением княжеской власти. На эту тему нет исчерпывающей монографии. О более раннем периоде, X и XI века, смотрите «Греков. Борьба Руси» За создание своего государства. Ни одно важное решение не могло быть принято князем или исполнено им без согласования с боярами. Именно оппозицией дружины по отношению к новой вере Святослав мотивировал свой отказ принять христианство. С другой стороны, обращение Владимира было одобрено боярами Бояре также принимали участие в законотворчестве и в кодификации законов. Примечательно, что во вступлении к правде сыновей Ярослава упоминаются имена ведущих бояр наряду с именами князя. Боярское одобрение требовалось также и для заключения международных договоров, к примеру, в соглашении Игоря с Византией, 945 год, подчеркнуто обращение к боярам. Князь советовался с Боярской думой по вопросам внутреннего управления. В определенных случаях дума действовала как Верховный суд. Так, когда жена Владимира Рогнеда покушалась на его жизнь, он созвал бояр и предоставил выносить решение им. Между прочим, они посоветовали проявить милосердие. В 1097 году князь Святополк II советовался с боярами по поводу подозрения князя Василько в измене. Бояре представительствовали также на межкняжеских советах конца XI и XII веков. Хотя Боярская дума была постоянным институтом, ее компетенция, так же как и ее функции, определялись в большей мере обычаем, нежели законом. Однако если князя выбирала вечи, бояре были обычно стороной, выражающей согласие. И когда подписывался договор, между князем и вечем бояре также давали присягу. Неясно, подписывался ли в таких случаях отдельный договор, между князем и боярами. В других случаях известно, что князья должны были заключать особые соглашения с боярами. После смерти князя Святослава Черниговского, 1164 год, его вдова хотела сделать так, чтобы их сын наследовал ему. Поэтому она стала совещаться с епископом и старшими членами дружины Святослава была достигнута договоренность и дана клятва. Сам факт того, что подобные особые соглашения между князем и боярами были необходимы, является свидетельством отсутствия какой-либо нормативной хартии, благодаря которой прерогативы Боярской думы были бы обеспечены раз и навсегда. Состав Боярской думы был столь же неопределенным, как и ее компетенция. Обычай требовал, чтобы князь держал совет только со старыми и опытными людьми. Если князь нарушал это правило, он подвергался суровой критике со стороны, так сказать, общественного мнения. Составитель повести временных лет приписывал трудности последнего периода княжения Всеволода I Тому факту, что Всеволоду доставляли удовольствие мнения молодых людей. С ними он и советовался. Они склоняли его к тому, чтобы он лишил своего доверия более старых приверженцев. Хотя летописец возмущается Всеволодом, которого он извиняет только потому, что тот был старый болен,